Глава 8. Чем дальше в тень. Когда Асшара вошла в общую гостиную, там никого не оказалось, только в камине одиноко потрескивал огонь. Решив занять себя хоть чем-то, девушка двинулась к винтовой лестнице, спускавшейся в библиотеку, но ещё на подходе к ступеням услышала тихие голоса. Это определённо были Круэнт и Люцифер. Слов было не разобрать, но любопытство не могло просто так отпустить Асхару и разрешить ей вернуться к мягким диванам и креслам гостиной. Крадучись, она начала спускаться по ступеням, крепко держась за перила, чтобы ни на роком не потерять равновесие и не наделать шума. Спустившись до того уровня, где, наклонившись, можно было хорошенько всё рассмотреть, девушка замерла, прячась в тени. Круэнт и Люцифер стояли над длинным столом, на котором были разложены десятки книг и древних свитков. В споре они перебивали друг друга, показывая то на один фолиант, то на другой, никак не желая сходиться во мнениях. Мы должны сделать хоть что-то, Круэнт явно терял последние крохи терпения. Она твоя дочь, моя сестра. Ты считаешь, что я этого не понимаю? взорвался Люцифер, силой ударив ладонью по столу. Я нашел ритуал, но для этого нужна сфера и мира. У нас нет ни того, ни другого. Даже если мира согласится, узнав правду, то где мы возьмем сферу? Ева заключила сделку с небесами в тайне от меня. Уверен, ни одна из сторон не раскроет нам правды. Я ничего не могу сделать. Я один из тех ангелов, кому было запрещено входить во врата рая. Я не могу забрать сферу. Никто не может. А Асшара? Маркус вышел из тени и подошел к столу. Она сама хочет спасти сестру. Да, Люцифер глухо рассмеялся, запрокидывая голову. Только ты забыл, что тогда она нарушит проклятие. В ней кровь ангелов и демонов. Именно поэтому мы столько лет прятали её. Вы все рождены от людей, а она от демона и ангела. Если бы совет узнал, нашлись бы умники, решившие сделать её знаменем в войне с небесами. Тот же и акулат, которого ты, Круэнт, считаешь своим другом, он бы с радостью отомстил за гибель Наяны. Что нам тогда делать? Отец Ларины явно терял последние крохи терпения. Сама Мира не может забрать ее, а ни один ангел не согласится нам помочь. Что нам делать? Искать самим. Я встречусь с матерью. Она хочет познакомиться с Асшарой. А что делать нам? Возможно, я вновь потеряю ребенка, Круэнд, а вы сестру. У нас осталось несколько месяцев до ее 175-го дня рождения. Асшара не выдержала и, не издав ни единого звука, пошла наверх, где, конечно, она не смогла остаться наедине со своими мыслями. В кресле, закинув ноги на подлокотник, уже сидела Ларина и с любопытством разглядывала бывшую сестру, спину которой прекрасно видела со своего пункта наблюдения. Подслушиваем. И что интересного? Моя сестра умрёт в свой 175-й день рождения, если мы не найдём демоническую половину её души. Ничего нового. а с шаром медленно опустилась на диван, боясь сделать хоть одно резкое движение. «Велиал тебя подлатал, но, видно, не так хорошо, как хотелось бы. Жить будешь, или у нас будет новый истинный наследник престола?» «Это сейчас была забота?» «Праздный интерес», — отмахнулась Ларина. «Рагнар, кстати, был в ярости. Так усмирила бы его, как в старые добрые». «Усмирять его всегда умела только ты», — напомнила Тенебрис. меня он никогда не слушал. Интересно почему? От Шары позволило уголкам губ ехидно приподняться. Так у нас с тобой мир? Не надейся. Я тебя всё ещё терпеть не могу, но признаю, наверное, не ненавижу, как раньше. Это прогресс. Обе девушки резко обернулись на голос Виллиала. Как рана? Болит, но думаю, завтра уже смогу залечить её. Отлично. Тебе точно не стоит пропускать тренировки. Демон опустился на другой конец дивана, боком поворачиваясь к обеим девушкам. Хочешь послушать сплетни нашего городка? Ларина перекинула косу через плечо и начала расплетать её, пальцами расчёсывая пряди. Что ещё я пропустил? Сестра Асшары умрёт в свой 175-й день рождения, если не найти какую-то штуку, в которой содержится её демоническая суть. Что будешь делать? Вилиал с сочувствием посмотрел на дочь Люцифера, прекрасно помня ее последнюю встречу с мирой. Всю ночь проведу в библиотеке. Буду искать любую информацию, связанную с разделением души. Заодно постараюсь найти что-нибудь про мать отца. Он сказал, что моя бабушка и есть пламя бездны. Но остается слишком много вопросов. И хочешь сказать, моя прабабка — пламя бездны? Ларина поперхнулась воздухом и посмотрела на Асшару. Сейчас даже мне стало интересно. Неужели поможешь мне в поисках? Хочу узнать, кто я есть, поправила её Тенебрис. Чую у нашей семейки ещё не один десяток скелетов в шкафу. Опять собрались влезть в неприятности? Рогнар, войдя в гостиную, ненадолго остановился рядом с диваном, но потом всё же сел в кресло напротив Ларины. Помощь нужна? Скоро поднимутся к руента Люцифер. Вилиал скосил глаза на лестницу. Давайте поговорим об этом после разборок. В этот момент раздался скрип ступеней. В гостиную вошёл Маркус. Прищурившись, он внимательно посмотрел на каждого из четвёрки, а потом позвал за собой. Все книги были убраны, их место заняла карта Венеции с пометками. Люцифер сидел в одном из кресел и из-под лобья смотрел на юных демонов, опёршись локтями на колени. Круэнт указал вошедшим на свободные места и попросил сесть. А сам стал во главе стола рядом с Маркусом перед картой. Ашшара внимательно разглядывала каждую точку на карте, обозначавшую скопление потерянных. Как твоя рана? Маркус поджал губы, заставляя себя смотреть ей в глаза. Я остановил заражение октаплазмой и зашил, как сказала Ашшара, она сможет вылечить себя уже завтра. За девушку ответил Аль, в словах которого чувствовался яд. Но этого можно было избежать, если бы кое-кто был чуточку внимательнее. Вилял, расскажи всё с самого начала, покажи ваши передвижения, если сможешь, устало попросил Люцифер. Даже не повернув головы в сторону правителя ада, демон кивнул, встал и начал рассказ, стараясь удушить клокотавший внутри гнев. Взяв красный маркер, он выделил площадь Сан-Марко, куда они перенеслись. Перед глазами Асшары всплыли картинки воспоминаний. Вот они побежали в противоположную от дворца Дожей сторону, аль пунктиром показал их путь, жирным крестом отметил то место, где собрались все души, которые стали одной огромной тварью. Только сейчас, когда и акулат показывал их путь побега, девушка поняла, что они сделали крюк. Вилиал умалчал о том, что заставил Асшару оставить его, как не рассказал и о том, что делал, будучи в одиночестве наедине с потерянными И вот они вернулись на площадь Сан-Марко. Это было, и акулат махнул рукой. Странно. Обычно души стараются убить охотника. Никто не хочет возвращаться в ад на мучения. Для этого они принимают разные обличья. Слабые души выбирают каких-нибудь животных. Один потерянный как-то превратился в медведя гризли, но то была слабая душа. А те, что сильнее и старше, в разы изобретательней. Они превращаются в огромных тварей и стараются сделать всё, чтобы не вернуться, будто действуют по плану, как как солдаты. Асшара кивнула. Эта мысль не давала ей покоя вот уже добрые 10 минут, в течение которых Вилял рассказывал об их не удавшейся миссии. Всё это время она пыталась понять, возможно ли такое, а если да, то кто на это способен. Она снова и снова прокручивала в голове всё произошедшее. Невольно Асхара коснулась перебинтованного живота. Ал, заметивший её движение, вопросительно выгнул бровь, но получив отрицательный кивок, тут же вернул своё внимание к карте. Кто мог управлять потерянными? Ларина вертела в руках карандаш. Мак? Нет. Даже Мартема на подобное не способен, качнул головой Маркус. Демон? Маловероятно. Тогда кто? Рогнар раздражённо барабанил пальцами по столу. Почему их оказалось больше, чем докладывали? Ашшара задумчиво водила рукой по контуру каналов. В разы больше. Не знаю, честно ответил круэнт. Возможно, они прятались. Все начали бурное обсуждение. Они выдвигали разные теории, стараясь понять, есть ли опасность для других охотников, могут ли подобные засады повториться и какие меры можно и нужно предпринять для предотвращения схожих инцидентов. И только Асхара думала совершенно о другом. Ей хотелось узнать историю своей бабушки, надеясь на то, что именно леди Исида, станет недостойной фигурой на доске, станет той, что прольёт свет на те тайны, что сейчас остаются неразгаданными. Но сначала ей предстояла целая ночь в окружении книг, в которых, как она надеялась, можно будет найти хотя бы часть ответов. Асхара снова вернулась в реальность только когда отец разрешил всем расходиться. Со сдавленным хрипом Люцифер поднялся со своего места, когда девушка окликнула его. — Тебе нельзя так резко двигаться. Он тут же оказался рядом с дочерью, придерживая ее. — Пустяки, — отмахнулась она. — Вчера ты сказал, что хочешь познакомить меня со своей матерью. Откуда такая заинтересованность? Он не до конца понял ее вопрос. — За последние дни у меня появилось слишком много вопросов. Я хочу избавиться от них как можно быстрее. Хорошо, помедлив, согласился Люцифер. Тогда завтра после похорон приходи к вратам ада. Почему там? Потому что вызывать куда-то мою мать опасно для жизни, хмуро ответил правитель ада. Братьев и акулатов и Ларину Ашара нашла ожидающими в коридоре, ведущем к лестнице. При виде девушки все трое встрепенились, они явно ждали от неё каких-нибудь новостей, но всё, что она могла сказать им, Завтра я встречусь с Пламенем Бездны. Вернувшись в библиотеку, четверо разбрелись в разные стороны. Рогнар и Вилиал должны были искать книги, в которых упоминалось бы о разделении душ, Ларина о Пламени Бездны, а Схара о контроле над потерянными. Они договорились встретиться за всё тем же столом в центре через час, прекрасно понимая, что даже этого времени им не хватит на то, чтобы найти все необходимые книги и свитки. Но с этого можно было начать. Асхара медленно шла вдоль стеллажей, читая названия на корешках книг. За отведённое время девушка нашла лишь 13 книг колонны летевших за ней следом. В них могла бы быть полезная информация. Пройдя ещё раз вдоль полок с упорядоченными записями древних охотников и не найдя ничего нового, она направилась к главному столу. Остальные уже сидели на местах, окружённые стопками книг. Оказалось, что Ларине пришлось тяжелее всего, так много текстов было написано о пламени бездны, девушке даже пришлось просить о помощи Рагнара. Открыв первые книги, демоны углубились в чтение, слышен был лишь шелест перелистываемых страниц, как вдруг Велиал со щелчком открыл колпачок ручки и начал выписывать что-то на бумагу. «Дай-ка!» Асшара требовательно протянула руку, Когда-то я создала хитрое заклинание для учёбы, чтобы зря не терять своё время. Ты сам читаешь книгу, проводишь пальцем по нужным строкам, а ручка пишет вместо тебя. Сэкономишь кучу времени. А почему я об этом не знал? возмущённо спросил Рогнар. Потому что никогда не спрашивал, предположила Ларина, протягивая сестре свою ручку. Ты вообще редко замечаешь то, что касается тебя лишь косвенно. Неправда, вступилась Асхара, но тут же прикусила язык. Вздохнув головой, она занялась ручками, после чего вернула их хозяевам. Только Рагнар продолжал упортно писать от руки. Решив, что тратить силы на капризы обиженного мальчишки у неё нет ни сил, ни времени, Асхара вернулась к книгам. "Я готова убить за кофе", застонала Ларина, захлопнув книгу спустя жалкие 40 минут. "Это же просто невыносимо. Как ты вообще в академии училась?" усмехнувшись, поинтересовался Вилиал. Но если честно, от кофе я бы не отказался. Мари позвала от шара. А так можно? Тенебрис удивлённо вскинула брови. Мне? Да, хитро улыбнувшись, ответила девушка. Ты звала меня? Мари чуть присела в поклоне. Я готова продать тебе свою душу за кофе. Ларина умоляюще смотрела на служанку. Не бросалась бы ты такими заявлениями, скривился Рогнар. Зануда. Отмахнулась она. Так что насчёт кофе? Я принесу четыре термоса, кивнула Мари, быстро уловив настроение демонов. Спасибо, хором выдохнули они. Получив долгожданный напиток, демоны вернулись к изучению фолиантов. Дело пошло куда бодрее. Они не читали каждую книгу, лишь пролистывали их, и если находили что-то полезное, переписывали на бумагу. Это была монотонная и безумно скучная работа, которая, к сожалению, не приносила результатов. Закончив со своими книгами, Асшара решила помочь Ларине. Тонувшей в многочисленных упоминаниях, размытых определениях и мифах, там были и древние свитки, и детские энциклопедии, и просто исторические записи. Они просматривали одну книгу за другой, как вдруг Асшаре в голову пришла гениальная идея. Подскочив с места, она согнулась пополам от боли в боку, но уже через несколько секунд двинулась в сторону тилажей. Если леди Исида является её родственницей, она есть в книге генеалогического древа правящей династии, в которой подробно описывалась история каждого близкого родственника Люцифера и его самого. Блуждая, девушка никак не могла найти умный корешок, а когда нашла, не сдержала стона раздражения. Книга, конечно же, стояла на одной из верхних полок. Асхара уже протянула руку, но проклятая рана снова дала о себе знать острой болью, от чего девушка зло зашипела. "Думаешь, раз я тебя заштопал, можешь прыгать как раньше?" строго спросил Вилиал, подходя к ней. "У вас с Лариной у обеих какие-то проблемы с умением просить о помощи". Он взял книгу с полки и протянул девушке. "В следующий раз просто скажи, пожалуйста. Я учту". буркнула Асшара, стыдливо опустив глаза в пол. — Спасибо. — Пошли уже, принцесса. — Я же... Да, — Да-да, помню, идем. Из-под лобья, глянув на сестру с книгой в руках, Тенебрис скинула ноги со стола и отложила свиток, изучение которого она и так почти закончила. — И что это? Рагнар отпил немного кофе, искоса глядя на богато украшенный фолиант. — В этой книге собрана история всей нашей семьи, «Если леди Исида моя бабушка, она должна быть здесь». «А я там есть?» Ларина подалась вперед, заглядывая в страницы. Проигнорировав вопрос сестры, Асшара начала листать книгу, но сразу после раздела о Люцифере они увидели портрет его матери. Это была статная женщина со строгими чертами лица, совершенно не похожая на сына. «Посмотрим». Ал подвинул книгу ближе к себе. «Ал?» Отец Люцифера был всемогущ, а его жена, хоть и уступала ему в силе, отличалась внимательностью и миролюбием. В очередной раз, пожалев людей, она послала им свои дары, которые облегчили их жизнь. Люди были так благодарны, что начали восхвалять ее наравне с мужем. Он был разгневан за своевольность жены и людей, что решил превратить их любимую богиню из олицетворения счастья и жизни в воплощение боли и страха. он отправил её в ад и заточил в его недрах, и стала она сердцем ада, пламенем бездны. "Жестоко", хмыкнула Ларина. "Как и всё, что делал он", заметил Рогнар. "Было бы странно, если бы он похвалил её за добродетель. Вопрос в том, почему нам не рассказывали об этом в академии?" Вилял начал листать страницы в надежде найти что-то ещё, как вдруг его руки замерли. Страницы вырваны. "Что?" Асшара перетянула книгу на себя. Нет, этого не может быть. Зачем кому-то вырывать страницы? А это не очевидно? Наша милая семейка что-то скрывает, а точнее, кого-то. А она уже наша? Если ты забыла, дорогая тётушка, твой брат мой отец. Давай договоримся на том, что мы просто родственницы. Не хочу принимать мысль, что ты моя племянница. Вы всю жизнь, что знаете друг друга, назывались сёстрами, оставьте так, предложил Рогнар. Вопрос другой. кого ваша семья скрывает? О ком был предыдущий раздел? Ларина наклонилась вперёд, склонив голову к плечу, чтобы прочитать слова. Отлично, об отце, а следующий? Об отшаре, ответил Вилиал, перелистнув страницы. Ты, получается, старше Миры? Видимо, да, но кто родился в период между рождением Круента и моим? Папина, наверное, больше тысячи лет. Пожала плечами Ларина. Я даже не уверена, что я его единственный ребёнок. Может быть, у меня есть старшие братья и сёстры, сепарировавшиеся от семьи, или они погибли. Во время нашей первой тренировки, когда я потеряла контроль, от шара провела кончиками пальцев по оторванным границам страниц. Кроен сказала отцу, что всё может повториться. Может, речь шла как раз о том или той, кого больше нет в нашей семье? У меня есть теория. Ларина откинулась на спинку кресла. — Откуда появилось мнение о том, что все полукровки безумны? — Что? Рагнар недоуменно уставился на совершенно довольную собой девушку. — Это тут вообще при чем? — Кого из полукровок мы знаем? Марбона, Маркус, мой отец, Асшара и Мира. — Но Марбона, Маркус и Круэнд были рождены от людей, — подхватило рассуждение сестры Асшара. — Верно. Тенебрис одобрительно кивнула. "Думаю, когда семья жила в Аду, об этом факте знали все. Но мнение о безумстве полукровка появилось до твоего рождения. Что это значит, что в Аду был или была полукровка, наделавшая много шума, прославившаяся своим безумием, судя по вырванным страницам, наша семья очень старается что-то скрыть. Что если наш родственник, обезумевший от собственной силы, судьбу которой тебе не хочет папа" прославился на весь ад, и после этого любые упоминания о нём или о ней были запрещены. Звучит на удивление убедительно. Во взгляде Вилиала проскользнуло уважение. Почему ты раньше прятала свой ум? Потому что не было стоящего повода его показать, надменно усмехнулась Ларина. Ладно, Рогнар устало потёр глаза. Собираем все записи и расходимся. Все книги, которые ещё не просмотрели, забираем к себе в комнаты.